Так вот, Демуе, я хочу своей шпагой выкроить себе королевство в той самой Франции, которую они заливают кровью. Итак, выслушайте меня, Демуе, и я скажу вам, чего хочу. Я хочу стать королем Наварским не по праву рождения, а по праву избранника. Заметьте, что никаких возражений против этого у вас быть не может. «Ведь я не являюсь узурпатором, так как брат мой Генрих отверг ваше предложение и, погрязнув без действий, открыто заявил, что наварское королевство — пустой звук. Генрих Биарнский не даст вам ничего. Я дам вам меч и имя. Франциск лансонский французский принц, сумеет защитить своих товарищей или своих сообщников. Называйте, как хотите». Итак, Господин Дамуи, что вы скажете о моем предложении? Ваше Высочество, я им ослеплен. Дамуи, Дамуи, нам придется преодолеть множество препятствий. Так не будьте же с самого начала так несговорчивы и так требовательны к сыну короля и брату короля, который идет на вам навстречу. Ваше Высочество, все было бы уже решено, если бы мои замыслы принадлежали мне одному. Но у нас есть совет. И как бы ни было блестящее предложение, а может быть именно поэтому, вожди протестантской партии не согласятся на него без определенного условия. Это другое дело. Ваши слова идут от честного сердца и осторожного ума. Приняв во внимание, как я сейчас поступил с вами, мы, вы должны признать мою порядочность. Но в таком случае и вы обращаетесь со мной как с человеком достойным уважения, а не как с государем. которому только льстят да мой если у меня надежда на успех раз вашему высочеству угодно знать мое мнение я даю вам слово что после того как король наварский отверг предложение, сделанное мною у вашего высочества есть твердая надежда на успех но повторяю ваше высочество я непременно должен условиться с нашими вождями так уславливайтесь сударь отвечал герцог алансонский а когда ответ Демои молча посмотрел на герцога и, видимо, решился. «Ваше высочество», — сказал он, — «дайте мне руку. Я должен быть уверен, что мне не грозит предательство, а для этого мне необходимо, чтобы рука французского принца коснулась моей руки». Герцог Лансонский не только протянул руку, но и сам пожал руку Демои. «Теперь, ваше высочество, я спокоен», — сказал молодой генот. Если нас предадут, я скажу, что вы тут ни при чем, иначе, ваше высочество, сколь не мала бы ваша роль в этом предательстве, вы все равно были бы обесчищены».